Глава 20. Пустоши. Крепость зуб дракона. Неспокойные земли пустоши повидали немало армий разных рас и народов. Но подобную видели впервые. Не менее 15 тысяч воинов продвигалось по пыльной грунтовой дороге, чтобы покрыть себя вечной славой. Уверенные взгляды бойцов, хищный блеск брони, большое количество крепких повозок, все это говорило о том, что перед вами не очередная банда или орда монстров, а серьезная военная сила. Над войском развивалась масса разных знамён, и лишь одно выделялось на общем фоне серебряной головой Волга. Остановившись вместе со своим ближним кругом на холме, Сай наблюдал за происходящим через границу королевства войск. Мог ли он, только появившись в этом мире в теле слабого эльфа, даже подумать о подобном? Нет. Эти годы сильно изменили его жизнь. Он никогда не хотел быть королем, да и сейчас нет такого желания. Но судьба упорно тащила Сая на вершины власти. А он, в свою очередь, старался заботиться в первую очередь о своих людях и теперь может оценить, что из этого вышло. Впереди всей армии двигались северные варвары, родина которых находится в далеких северных землях сбросив привычные теплые меха они сменили одежду на кожаное одеяние и сталь брони длительный пеший переход нисколько не смущал привыкших к более суровым условиям мужчин они жаждали битвы с достойным врагом дабы покрыть себя славой и наконец получить обещанную королем землю высокие даже на фоне варваров дракониды не успели получить достойную защиту из-за своих габаритов Зато с оружием проблем не было Двуручные мечи и топоры в их руках смотрелись вполне нормально. Дракониды не обращали внимания на короля и его окружение. Во все глаза они смотрели на легендарный драконий хребет. В глубине темных пещер этих гор раньше жили их предки, в рабстве у цветных драконов. Далее отряды следовали один за другим. Орки во главе со своим яростным вождем Озжогом. Они сильно дичились людей и постоянно хватались за топоры, но верили истинному вождю, который обещал новую жизнь. За ними шли ветераны первых королевских полков. Четко печатая шаг, молодые парни, пережившую бойню с Мальбургом, бросали гордые взгляды на новобранцев. Дворфы клана Волка, на удивление, легко притягивали к себе изгоев и небольшие рода дворфов. Поэтому общий хирт увеличивался с каждым днем, что очень сильно радовало дворфов королевства. Улыбка баранда, до довольного жизнью и боевым походом, стала еще шире, когда отряд паладинов все отца прошел мимо короля и его окружения. Доспехи из Мифрила, наличие божественной магии и массивные молоты не оставят врагу даже малого шанса на победу. Пусть дворфские кланы, считая молота теперь кусают локти от зависти. Десятки бессонных ночей, месяцы подготовки — и вот оно, начало восстановления храмовых паладинов. «Все отец не оставит нас и дарует знания предков», — с гордостью произнес дворф. «Ха! дворфы и паладины! Только эльфов-берсеркеров не хватало. Ты лучше посмотри на нашего Джейкоба. Вот кто по-настоящему счастлив». «Сэр Готфри, как вы считаете, у него получилось сделать из землекопов настоящих воинов?» С усмешкой спросил Трувор. Королевские полки после войны с Мальбургом набирали рекрутов намного быстрее, чем в самом начале своего формирования. Приходили наниматься как опытные воины, так и просто крепкие парни из деревень в надежде получить легкие деньги. Сэр Джейкоб всегда любил обучать воинов ратному делу. Рыцари, латники, даже военные магии те не смогли скрыться от его жажды сделать идеальных воинов. И вот он получил настоящий вызов. Думаю, моего друга получилось за короткое время сделать из крестьян серьезную силу с большим потенциалом, дипломатично произнес сэр Готфри. Вы сами, сэр Готфри, подняли боеготовность рыцарей королевства на новый уровень. Вклинился в разговор барон Дофри. Конница всегда была элитой любого государства, а рыцарская тем более. В королевстве Миритар данный вид войск был широко представлен баронскими дружинами, рыцарскими из Картара и необычными наездниками на варгах. От действий бывшего королевского гвардейцы по увеличению боевой слаженности выли все воины с варгами наравне. «Благодарю вас, барон», — сдержанно произнес сэр Готфри. Сай не вмешивался в жизнь ближайшего окружения. Люди и нелюди занимали свои места близ короля по своим личным качествам и знаниям. Некоторые совершенно не стремились занять достойное место близ короля. Вот и три десятка рейнджеров во главе с лордом Фаруном и учениками Сарила терялись на фоне огромной армии. Но эльфы по боевой мощи и значимости стоили целого полка. Кто знает, может быть когда-нибудь и представители данной расы смогут выставить достойный отряд в королевской армии. По крайней мере, лорд Фарун не унывал, а наоборот, увеличил свою активность. Тем более Эль обещала из крови дракона приготовить особый эликсир, который позволит сбросить пару десятков лет. Может быть, Хрофт тоже тогда станет моложе. Удивительно, но крепость еще держится, мой король. А я думал, почему пограничные замки до сих пор не в осаде. Соскочил со своего коня барон Танты и поклонился королю. «Отличные новости! Что еще докладывают разведчики?» — спросил Сай. После успешных действий на границе с лигой барон получил больше доверия молодого короля. Он отвечал за всю военную разведку королевства, и Сай хотел позже передать ему главенство над спецподразделениями, которым только предстояло появиться. Несомненный талант барона к военному делу должен быть использован на благо королевства. «Враг готовится к штурму, и, как я понимаю, он может быть последним для наемников. На стенах почти нет бойцов. Вражеская армия превосходит нас числом в три раза по моим минимальным подсчетам», — нахмурился барон. «К тому же наличие троллей, минотавров, колдунов и бесчисленного множества гоблинов делает наш поход авантюрой». Радует, что других вражеских подразделений нет в двух днях пути. Дальше разведчики не заходили. Сай точно не думал, что повелитель сможет перебросить такую армию. Тогда каковы масштабы его войск? Впрочем, битва будет хорошей проверкой собранных воинов. На экипировку расходники артефакты были потрачены колоссальные деньги. Трувор Азжок, разворачивайте войска в боевые порядки. Вряд ли мы сможем подойти незаметно, но должны быть готовы к незамедлительной атаке орды, приказал король. "Будь сделано, мой король", с улыбкой поклонился Трувор, перекинув свой знаменитый меч из ножен. "Да, повелитель", ударил кулаком в грудные пластины доспеха Азжок. "Магистр, пусть круг магов применяет весь спектр заклинаний. Мы должны сохранить как можно больше жизни наших воинов". Поэтому единственная надежда на магов и шаманов. И постарайтесь использовать наработки полковой тактики. А как насчет применения жезлов и свитков? Загорелись глаза магистра Гарана. Если дать магистру волю, он сегодня же попробует единственный свиток метеоритного дождя, доставшийся с белого дракона. Или стратит все заряды жезлов. Пока еще рано. Не сегодня, улыбнулся Сай. Выдвигаемся. Пусть воины выпьют заготовленный комплект зелий. Крепость Зуб Дракона впечатляла. Обгоревшие полуразрушенные стены, почти выбитые ворота и горы обгорелых трупов. В некоторых местах количество мертвых почти достигало середины стен. Специально алхимический состав, выданный магами в арсенал крепости, помог справиться с избытком трупов. Иначе от смрада разлагающихся на жаре тел наемникам пришлось бы туго. Орки давно оставили стены крепости в покое и строились в боевые порядки. Скрыть марш огромной армии невозможно даже от армии дикарей. Хотя единая кожаная броня относительно ровный строй рядов и окрики командиров говорили, что битва с дикарями не будет легкой. Командующий армией, повелителя пустоши, не стал ждать, пока королевское войско займет боевые позиции, и отправил гоблинов за стрельщиков начать битву. Очень много гоблинов. Королевство Миртар пока не могло похвастаться большим количеством стрелковых войск. Эльфы готовили лучников, но важное дело только начинало сдвигаться с мертвой точки. Сейчас бы гоблины рода копья и топора точно не помешали. Гоблинские луки не могли похвастаться большой дальностью, и маленьким существам пришлось подойти очень близко к позициям людей. Тем, кому не посчастливилось иметь дальнобойное оружие, размахивая различным оружием, понеслись толпой на строй воинов. Волна гоблинов становилась все больше и больше. Волна прошла по рядам солдат из королевских полков. Но с помощью окриков и тычков командиров дисциплина была быстро восстановлена. Первые принять на себя удар решили другие воины. Вперед, храбрые барсы! Покажем южанам, как сражаются настоящие воины Севера!» Конун Клеев с легендарной секирой Клык Барса бесстрашно вышел вперёд навстречу волне гоблинов. Клан Барса жаждал доказать, что они не зря в свое время были лучшей легкой пехотой кланов Севера. Непривычные трофейные доспехи стягивали плечи могучих варваров. Толстая кожа, плетение кольчуг или сталь, чешуйчатых панцирей заменили меха. Король был неумолим. Никаких голых торсов. Без брони на войну никто не пойдет. Барсов поддержали лоси и медведи, несмотря на недовольство Трувора. Варвары, что поделаешь. Пусть нарежут гоблинов вдоволь и будут рады. Настроение воинам немного испортили маги, которые начали запускать вал заклинаний начальных кругов в сторону гоблинов. «Быстрее, от у нас снова лишат всей славы!» — рычал конунг Бьерни и подгонял своих воинов. Варвары легко вклинились в толпу гоблинов, разрубая секирами маленьких монстров пополам. По достоинству оценив действия эликсиров и наличие крепкой брони, они еще быстрее заработали своим оружием, создавая целые просеки в шевелящемся ковре гоблинов. Воины из клана Волка смотрели на своего короля в надежде, что им тоже разрешат присоединиться к другим кланам. «Может, скомандовать общую атаку?» — рвался в бой Трувор. «Нет, в обороне наши новые полки будут действовать более эффективно. Пусть кланы порезвятся, а мы подготовимся к следующему ходу вождя орков», — произнес Сай. «Почему они атаковали только гоблинами?» — спросил удивленно барон Дофри. Презиренная усмешка барона Танта говорила об его отношении к знаниям коллеги. Обычная тактика монстров из пустоши была незнакома Дофри, всю свою жизнь интригующего с другими баронами, когда горстка пограничных владетелей защищала всех остальных. Гоблины — ничто для орков. Расходный материал. Даже если все гоблины убьют десяток наших воинов, для орков это будет хороший результат. Этот вождь не совсем глуп для монстра усмехнулся барон Тант и исправился. «Прошу прощения, ожог я!» «Они не имеют ничего общего с горными орками. Тупые дикари. Мой повелитель, надо дать приказ магам прекратить тратить драгоценные заклинания. Гоблины лишь мясо!» поклонился орк. Орк оценил помощь единственного мага в ранге мастера. Конечно, маг был с большим количеством свитков, но именно он сильно повлиял на исход битвы. Теперь Асжог постоянно думал, где найти орка-мага для своих воинов. Заклинания начальных кругов не сильно повлияют на обстановку, зато ученики и подмастерья смогут попрактиковаться перед основной атакой. «Как скажете, повелитель, похоже, кланы уже справились с гоблинами. Быстро!» — усмехнулся орк, вспоминая, как действовали другие представители этой расы. Как только закончилось действие грибной настойки, волна гоблинов откатилась обратно. Выкрики орков не помогали в сохранении дисциплины, и самые бесправные воины-пустоши разбежались кто куда. Секиры-варваров сегодня испели немало крови гоблинов, но недостаточно, чтобы насытить воинов севера. Жадные взгляды были обращены на орков. Трубе отход!» — приказал король Трувору. Гоняться за мелочью нет смысла. Полководец достал серебряный рог с головой волка и протрубил приказ к отступлению. Разгоряченные варвары не хотели отступать. Но конунги с красными от ярости глазами все же заставили воинов подчиниться и вернуться в общий строй. Сай понимал, что с этой вольницей пора кончать, но других воинов у него сейчас нет. Значит, надо уметь пользоваться теми, что есть. Впрочем, это дело далекого будущего, сейчас его ждет проверка на прочность. Насколько войска готовы держать удар орков, превосходящих числом? К сожалению, у него нет архимага, способного несколькими заклинаниями уничтожить половину орды. Сталь крепких доспехов и выучка должны помочь в битве. Пора и ему принять участие. Гидгор бросал недовольные взгляды на старшего вождя. Вонючая отрыжка тролля, что только мешает его жизни. Повелитель все же откликнулся на его призыв и прислал ближайшие войска на помощь боевому кулаку орков. Но вместе с новым командиром. Херсар не слушал никаких предупреждений от неудачника и в этот же день отправил воинов на штурм проклятой крепости. Итог был известен заранее. Горы трупов ярким огнем горели ночью вокруг стен крепости. И все же, неся огромные потери воины Херсара, каждый день упорно карабкались по лестницам и должны были взять штурмом крепость в ближайшее время. Если бы не прибытие новой армии людей. Это было ожидаемо Гитгором, но не старшим вождем. Тем хуже для тупоголового орка. От блеска металла доспехов людей вождь орков громко скрипел зубами. Сейчас бы оркам такие же стальные доспехи, как у людей, точно не помешали. Мечты. Руды постоянно не хватало, а повелитель запрещал лезть в глубины драконьего хребта для ее добычи. Только самые преданные воины владыки пустоши имели лучшее оружие и броню. Все остальные довольствовались толстой кожей и небольшими пластинами металла. «Вы сможете сжечь всех воинов-людей одним колдунством?» — громко спросил Херсару старшего колдуна. Старый орк недовольно посмотрел на вождя армии-повелителя единственным кроваво-красным глазом. Колдуны всегда только шипели при вопросах о мощном колдунстве. «У людей много своих магов. Мы попробуем, но требуются обширные жертвы на алтаре. Вечно у вас отговорки!» Тогда я сам уничтожу мерзких людишек без вашей помощи. Гидгор, отдай приказ младшим вождям, пусть отправят всех гоблинов вперед!» Обратился Херсар к Гидгору. Гоблины, по мнению Гидгора, бесполезные создания. Вся их участь — стать смазкой для мечей людей принять на себя стрелы и магию. Лишорки способны пробить глубокий строй воинов и выдержать удар рыцарской конницы. Орки. Лучшие воины в мире, кроме, конечно, Херсара. Дальнейшее развитие событий происходило очень стремительно. удара заклинаний, какие-то воины, что с легкостью сдерживали толпу гоблинов и вклинились в отряды лучников. Гидгор наблюдал за смертью гоблинов и скалил клыки. Ему плевать на мелких уродцев, которые плодятся очень быстро. Главное, людские маги истратили немало своих заклинаний, а значит, шансы есть. Да и стоит признать, орков погибнет тоже много. Значит, получится получить прощение повелителя после провала Херсара. «Отправь троллей вперед, а за ними пять! Нет, десять пальцев! А -а Отправляем всех в атаку! Проверим на прочность, людишек!» Достал топор Херсар. Глупые людишки непременно поплатятся за свою гордыню, как и старший вождь. Гидгор договорился с колдунами за большую долю добычи, чтобы несколько заклинаний ударили в спину вождиву После битвы. А пока орда идет в атаку. достав топор, опытный орк почувствовал, как вскоре реки крови обильно покроют эту сухую землю. Настало самое любимое занятие его расы. Война.